Глава двадцать четвертая. Лаборатория М1-Скала. Немного ранее. Холмистые рваные вершины гор Гуадалупа величественно возвышались посреди безжизненной глади пустыни. Из-за активности Солнца последних десятилетий, Земля в округе была почти полностью выжжена. Из животных здесь оставались лишь несколько видов пустынных рептилий и неприхотливых подземных тварей. В расщелине между двумя наиболее заметными пиками металлическим отблеском заявляла о себе одна из наиболее секретных лабораторий республики М1-скала. Уходящая на десятки километров вглубь гор Она являла собой источник бесконечных слухов и домыслов о происходящих в ее стенах, опытах и экспериментах. Центральный ангар был единственной точкой входа в объект. Несколько сторожевых КПП на подлете и внутри комплекса обеспечивали здесь беспрецедентный уровень охраны. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Теперь же, в свете последних событий, лаборатория спешно эвакуировалась, А руководящий состав заканчивал подготовку к консервации объекта. Из тысячного персонала комплекса здесь оставалось лишь два десятка человек. Остальные же еще с рассветом вылетели в направлении распределительного центра на Марсе. Среди оставшихся был руководитель объекта доктор Карим Азар, который в этот самый момент заканчивал раздавать последние указания подчиненным. «Итак, коллеги, шаттл заправлен и готов к взлёту. Прошу весь персонал направиться к ангару и ожидать моего прибытия. Никаких опозданий, никаких поблажек. Я сейчас проведу небольшую экскурсию для наших гостей, и мы все вместе покинем объект ориентировочно через 30 минут». Карим уверенным шагом двигался вдоль длинного белого коридора, надиктовывая приказы, парящие прямо перед ним сферообразной камере. Будучи доктором технических наук, Карим необычайно любил все новшества и технические изюминки. Оттого никогда не упускал возможности продемонстрировать очередное ноу-хау, пусть даже во вполне привычной обстановке. Высокий мужчина с темными волосами и небольшой бородкой, в белом наглаженном кристально чистом халате. Он был образцом выдержки и опрятности. Честный, справедливый. Весьма требовательный, но в целом понимающий. Все эти качества, в сочетании с неординарным умом и смекалкой, позволили ему сделать достаточно быструю и успешную карьеру в корпорации Эджи. Теперь же, когда обстоятельства вынуждали его покинуть объект, сделав шаг в неизвестность, в его привычном спокойствии и выдержке можно было заметить едва уловимые признаки беспокойства и, возможно, даже страха. Карим быстрым движением приложил руку к панели управления, и с легким жужжанием перед ним раскрылась дверь гостевой комнаты. Напротив, расположившись на удобном белом диване, терпеливо ожидали его появления Люций Хол, некогда инженер 12 со станции «Амелия», и его спутница доктор Кейли Кэмпбелл, сотрудница лаборатории на верфи Розалин. Они прибыли больше часа назад, Но лишь сейчас, закончив все формальные процедуры, Карим смог встретить их лично. «Друзья, добро пожаловать на М3. Меня зовут доктор Карим Азар. Я руковожу этим объектом последние 10 лет. Прошу прощения за столь длительное ожидание. Сегодня весь день сплошной сумбур». Карим крепко пожал руку Люция и кивком головы поприветствовал юную даму. «Ничего страшного, доктор». люци безусловно, обрадовался, что длительное ожидание наконец окончено. «Мы пока что ознакомились с вашими брошюрами о последних разработках в этих стенах». «Да, без сомнения, нам есть чем гордиться». Карим самодовольно улыбнулся, словно вытянувшись еще выше от добрых слов незнакомца. «В брошюрах написано, что ваша последняя разработка — это стиральный порошок», — скептически вступила Кейли. А до этого был увлажнитель воздуха и спрея насекомых. Справедливости ради, увлажнитель действительно хорош. Словно оправдываясь, продолжал Карим. Там есть режим добавления соли. В один миг будто оказываешься на морском побережье. Удивительное ощущение. Вы серьезно? Кэлли в недоумении продолжала нападать. Одна из самых секретных лабораторий мира делает спрея насекомых? Они все почти вымерли. Спрейте зачем? От того и вымерли. Карим реагировал сдержанно и с лёгкой улыбкой. Я лично участвовал в тестах. Эти маркабисы дохнут за милю, прямо на повал. Будто и не было никогда. Доктор сдержанно прервал его рассказ Люций, Чем вы здесь на самом деле занимаетесь? Карим на мгновение замер, пристально всматриваясь в глаза незнакомцев. «Мой ответ напрямую зависит от вашего уровня доступа, господа». В тот же миг он протянул небольшой сканирующий прибор в сторону юной девушки. «Приложите палец, пожалуйста». Кейли тут же сделала то, о чем попросил ее доктор, и женский механический голос в тот же миг озвучил полученные данные. «Доктор Кейли Кэмпбелл. Уровень доступа четвертый. Расширенный доступ к проекту «Постскриптум». Доступ к проекту Ксено отсутствует. Карим слегка приподнял брови, словно сопереживая низкому уровню доступа своей гости, и немного с издевкой произнес. «Для вас, доктор Кэмпбелл, мы делаем спроя от насекомых». «По вам и видно», — с недовольством фыркнула девушка. «В такую чушь поверить можно, только надышавшись химикатами». Карим же, не теряя хорошего расположения духа, лишь слегка усмехнулся на замечание коллеги и поднёс прибор к Люцию. Вновь в практически мгновенно металлический голос завершил свой анализ. люци Холл. Член Совета правления корпорации Эджи. Уровень доступа первый. Доступ к проекту Ксену максимальный». «Хм...» Не скрывая радости, прокомментировал неожиданный вердикт машины доктор Азар. «Так чем же вы здесь занимаетесь, доктор?» Вновь повторил свой вопрос Люций. «Вы предоставляете ей доступ к проекту Ксену?» Сдержанно переспросил Карим. «Да, полный доступ», — подтвердил Люций. «Доступ предоставлен», — подтвердил принятие команды «Механический голос системы». И почти синхронно Карим Азар выдал ответ на главный интересующий всех вопрос. «Мы изучаем пришельцев». «Да, я так и знала!» Тут же едва не криком вырвалась у Кэлли. «Я тебе говорила! Говорила ведь!» Карим расплылся в улыбке от столь бурной реакции юной особы. «Вы не представляете, каково это — жить с такими секретами и не иметь возможности поделиться ими хоть с кем-то». Карим, словно расслабившись опустив все формальности, перешел на долгое повествование «Следуйте за мной, я вам все покажу. Вы не поверите, но последний раз наш объект посещал кто-то из вашего ранга больше десяти лет назад, то есть задолго до моего назначения. Конечно, не скажу, что мы сильно продвинулись, и нам есть чем впечатлить высокое руководство, но все же какие-то мелочи тоже важны, а поделиться не с кем. все засекречено в общем так и живем все трое шагали вдоль длинного коридора в глубь комплекса по разные стороны располагались интерактивные экраны на которых была запущена презентация разработанная лично доктором азаром на случай появления высоких гостей он же попутно комментировал все происходящее на экранах минуя коридор за коридором в направлении главного ангара Все началось в 2023 году, когда горнодобывающая компания «Росиндастрис» проводила геологоразведку и делала заборы горных пород. Одна из бурильных установок наткнулась на пустоту у северного склона. От вибрации бура обрушилось несколько сводов над центральной полостью, и груды земли рухнули прямиком на таинственный объект. Объект среагировал. Ударная волна, сопровождаемая яркой голубой вспышкой, пробила туннель прямо вверх, в сторону буровой. Этот луч буквально испарял всё на своём пути, создав тоннель диаметром 30 метров и превратив буровую со всей бригадой в кучу пепла. К счастью, по всему периметру работ были разбросаны десятки камер, так что о произошедшем тут же узнали в корпорации. Проекту был присвоен максимальный гриф секретности. Виктор не поскупился ни на частную охрану, ни на лучших ученых. милиса Ричардс была одной из них. Она прибылась в да в числе первых, именно ей приписывают авторство названия объекта Ксену. От греческого «чужак». Говорят, это было первое слово, которое вырвалось у нее из уст при виде этого творения. В этот самый миг все трое вошли в гигантский ангар, в центре которого красовался вытянутый серебряный объект по форме, напоминающий гигантскую пулю, слегка приплюснутую у верха и основания. Азар продолжал. Собственно, дальше были исследования. Как вы видите, с левого борта находится вход, шлюзовая дверь. Нам просто невероятно повезло, что она была изначально открыта. Внутри помещение примерно 4 на 8 метров. По всей видимости, это что-то вроде хвостового отсека на наших судах. Судя по размерам корабля, там еще порядка десятка таких же комнат, но за сотни лет продвинуться дальше первой нам так и не удалось. Материал, из которого сделан объект, не из нашей Вселенной. Он не поддается ни плаванию, ни охлаждению, ничему. Попросту не реагирует на внешнее воздействие. Вокруг остальной части объекта постоянно висит статичное защитное поле, которое также весьма затрудняет возможные попытки воздействия на корабль. Тем не менее, находки, которые располагались в открытом отсеке, дали неимоверный толчок развитию нашей цивилизации. Это первое лазерное оружие. К слову, их образцы могли стрелять и в открытом космосе. Нам так и не удалось повторить тот же состав, но приблизились к нему мы максимально. Здесь же было найдено нечто наподобие аптечки, набор инструментов первой помощи. Он просто колоссально помог нам в медицинских изысканиях. Также здесь были обнаружены прототипы для наших последующих экзоскелетов. Конечно, их образцы управлялись, по всей видимости, усилой мысли, но ряд технологических решений и конструкций схем управления мы все же у них подсмотрели. В общем, мы выжили из этого объекта все и даже больше. Ну и, конечно же, здесь же был найден объект Ксену-2. Биомеханическое насекомое, похожее на комара, с образцами крови одного из этих существ. Ксену-2 послужил прародителем для препарата бессмертия. Но его почти сразу забрали на Объект м2 где, к слову, я так понимаю, ваш отец Генри Холл изучал возможности применения маркеров ДНК этого существа по отношению к людям. Можно взглянуть поближе? Люций явно заинтересовался необычайным объектом. «Да, конечно, можете зайти, осмотреться. Правда, там внутри уже почти ничего нет. Мы всё вынесли, да и изначально они придерживались минималистичного дизайна». «Поразительно!» Кейли медленно зашла внутрь таинственного судна. «Всё так элегантно! Эти символы!» Она рукой указала на множественные знаки, нанесённые на стены с внутренней стороны. «Да, знаки — это тоже отдельная история», — продолжал Карим. «Мы пытались анализировать этот диалект с привязкой ко всем известным языковым группам, но так и не приблизились к пониманию написанного. Есть только небольшие теоретические корреляции. Вот здесь, например, мы нашли аптечку». Азар рукой указал на небольшое углубление в стене судна. Соответственно, эти знаки мы пытались рассматривать в контексте медицины. Там вот оружие, ну и так далее. люци смотрел на внутреннюю отделку корабля, словно завороженный, не особо вслушиваясь в слова Карима. Будто что-то в этом судне было для него таким родным и знакомым. Это удивительное, неведомое сироте чувство буквально наполняло его изнутри духовным покоем и умиротворением. А карта что? «Тоже ничего не дала?» Пытаясь поддержать беседу, вскользь спросил Люций. «Карта? Какая карта?» — растерялся Карим. «Ну...» — Люций тоже на мгновение замялся. «Это...» — он жестом указал на дальнюю часть стены. Карим и Кэйли, пребывая в явном замешательстве, молча смотрели на Люция. «Я вижу только стену», — желая все же получить объяснение, продолжал Карим. «Стена-то понятна, но а на ней что?» — настаивал Люций. «Набор каракуль?» — Карим невольно иронизировал. «Не, ну, здесь вы, конечно, ученые, и как бы да, шрифт грязноватый, но слово «карта-то» отчетливо читается». Люций вплотную приблизился к надписи и ткнул рукой в таинственные символы. От происходящего он испытывал явную неловкость и уже даже начал сомневаться, что правильно прочитал. но очередной беглый взгляд на стену придавал ему уверенности. Действительно, карта, и никак иначе. «Эммм...» Карим попросту не знал, что думать, и уж тем более ответить. Посему просто замер, издавая звук, чем-то похожий на затяжное «э». «Люций, здесь нет слова «карта», — поспешила прояснить происходящее Келли. «Только какие-то символы, которые нам непонятны». «Что?» Словно придя в себя, Люций в очередной раз взглянул на стену. «Это не наш язык, Люций», — продолжала Кейли. «Да», — едва слышно соглашался Люций. «Не ваш». «Ты его понимаешь?» — тут же подключился к беседе Карим. «И что там написано?» «Написана карта», — растерянно словно на автомате ответил Люций, параллельно пытаясь осознать произошедшее. «Карта, карта!» — Карим судорожно причитал. «А не написано, где её взять?» Не успел он закончить, как люци уже начал отвечать. «Написано. Надо сделать Айхоу и следовать инструкции». «Что сделать? Что за Айхоу?» Карим жадно хватал каждое слово незнакомца. «Какого чёрта здесь происходит?» люци явно начинал нервничать. «Почему я понимаю эти символы? Почему вы не знаете, что такое Айхоу? Это же все знают. У меня мозг словно закипает. Я не понимаю, я спятил, да?» Кейли бросилась к другу и крепко обняла его. «Всё, всё хорошо. Мы разберёмся. Ты же был здесь в детстве. Возможно, отец тебе рассказывал. Детский мозг усваивает всё буквально мгновенно. Так ты бывал здесь раньше?» В голове Карима картинка тоже постепенно становилась цельной. Да, возможно, они продвинулись в исследованиях куда дальше, чем описывали в отчетах. Так что такое Айхоу? Это жаргонное слово. Особый жест рукой. люци постепенно отходила от обуявшей его на мгновение паники. Даже скорее пальцами. Сначала вверх, затем как бы полупетля вправо и вниз. «Словно начинаешь восьмерку рисовать в воздухе». Азар медленно подошел к указанному месту и попытался выполнить озвученные действия. «Нет-нет, не так». Люций, видя неточности в выполнении, поспешил поправить доктора и сделал несколько шагов к нему. «Вот так. Два пальца поднимаешь вверх, а теперь вправо и вниз, как знак вопроса наоборот». В тот же миг прямо между ними возникла огромная голубая голографическая карта. Сотни ярких точек обозначали планеты и звезды. Пульсирующим красным объектом, по всей видимости, было текущее положение корабля. Карим замер, лишившись дара речи. Казалось, его рот даже самопроизвольно приоткрылся. В аналогичном шоковом состоянии пребывала и Кейли. Люций тоже вроде был удивлен. Но в то же время эта карта была так знакома, словно он тысячи лет наблюдал ее раньше. Эта путаница из обуявших его чувств буквально сводила с ума. Он сделал несколько шагов в сторону, комментируя происходящее лишь короткой, но емкой фразой. «Безумие какое-то». «Это невероятно!» Карим наконец осознал всю важность происходящего. «Это прорыв! Мы... мы просто вершим историю!» «Невероятно! Господи, я узнаю, это же Млечный Путь! Смотри, вот, вот Орион! Люций, Люций, как двигать её?» «Без понятия!» — нервно реагировал инженер, и в тот же миг, словно озарение, ответ сам возникал в его голове. «Да чтоб тебя, два пальца удерживай на карте и двигай!» «Да, поразительно!» — Карим вошёл во вкус и начал судорожно прокручивать карту. «Смотри, смотри, это Омега Центавра!» «Странно. Здесь она немного отличается от нашего видения». «А это черная дыра! Не может быть! Что б меня!» «Невероятно!» Кариму было просто не остановить. Он, словно маленький ребенок, оказавшийся в магазине игрушек, не знал даже, за что взяться. «Смотри, смотри! Я нажал на звезду, и тут куча информации вывалилась!» Даже фото есть. Это изумительно. Люций, Люций, что, что они пишут? Прочитай мне. Идите к чёрту, доктор. Люцию явно всё происходящее нравилось куда меньше. В его мыслях словно шла постоянная борьба между двумя реальностями. Он смотрел на символы, понятные ему до каждой чёрточки, и не мог осознать, как такое возможно. Он смотрел на стены корабля и достоверно знал, что находится за каждой из них. Медицинский отсек, оружейная, жилые каюты и капитанский мостик. Он знал абсолютно все об этом месте. И чем дольше он здесь находился, тем отчетливее приходило понимание. Все эти символы, звезды, планеты, он знал их всегда. Всю свою жизнь видел их во снах, представлял в мыслях, искренне веря, что все это — лишь плод его воображения. «Все в порядке», — нежный голос Кэлли прервал размышления Люция. «Мы во всем разберемся. Я буду рядом». «Да, я знаю». Голос подруги действовал на двенадцатого как успокоительное. «Просто не могу понять, что со мной происходит». «Так, мне нужны помощники». Заключил Карим. «Надо все зафиксировать. Каждый сантиметр этой карты. Я сейчас вернусь». С последней фразой он вышел из космического корабля, параллельно пытаясь связаться с центром управления станцией. «Странно, никто не отвечает. Вы пока здесь будете? Я схожу до пропускного пункта, скажу, что вылет задерживается. Не против?» Карим обратился к своим гостям и, получив сдержанное согласие, направился в сторону выхода. Люций и Кэйли также вышли следом, провожая взглядом не слишком радушного хозяина. «Мне кажется, он слишком долго был здесь один в заперти». Девушка с улыбкой делилась впечатлениями от нового знакомого. «А мне нравится его впечатлительность». Люций поддержал тему разговора. «Он же прям светится от каждого нового слова». тебе похоже, все происходящее нисколько не впечатляет?» Кэлли переключилась на друга. «Похоже». Люций сдержанно согласился с подругой. В этот самый момент голос Карима раздался с противоположного конца ангара. «Никуда не уходите, я скоро вернусь». Он приложил руку к панели управления, и огромные стальные двери перед ним раскрылись. Однако снаружи его ожидало нечто ужасное. То, чего он никак не мог ожидать огромный двухметровый монстр в разорванных белых лохмотьях без промедлений бросился прямо на него в считанные секунды огромный костяной кол оказался воткнутым прямиком в сердце карима чудовище медленно поднимало вверх безжизненное тело бедолаги словно упиваясь каждой секундой своего молниеносного триумфа шипы а с недовольным видом произнес монстр и пренебрежительно стряхнул села со своего окровавленного нароста. Люция и Кэйли замерли в обуявшем их ужасе. Они думали, что монстры остались в прошлом, и уж точно не ожидали встретить одного из них на таком засекреченном объекте. У Кэйли было куда больше причин для паники, ведь в уродливых оправленных силуэтах создания она отчетливо узнавала свою наставницу, доктора милису Ричардс. Мелиса. Едва слышно, словно не веря своим глазам, произнесла Кейли. За спиной чудовища постепенно начали появляться силуэты других, менее крупных созданий, но при этом столь же зловещих. В то же время сама милиса вернее монстр, которым она теперь являлась, неспешно приближалась к окутанным страхам друзьям. бацар бацарна десори», — причитало чудовище. Без сомнения, Люций понимал каждое слово, вырывающееся из уст устрашающего монстра. Эта фраза в голове инженера звучала чем-то вроде «Как же трудно найти достойного противника!» И Люций, словно на автомате, выкрикнул в ее сторону. «Достойного противника кому? Бездушной твари, убивающей безоружных? В этом докторе было достоинство больше, чем у десятка таких, как ты!» Мелисса тут же замолчала, словно пребывая в некотором шоке от услышанного. «Ты знаешь наш язык?» — слегка растерянно продолжала она. «Но откуда?» Для Кэлли же, издаваемые созданием фразы, по-прежнему звучали как набор несвязных звуков. «Что тебе от нас надо?» Люций продолжал диалог с незваной гостьей. «От вас?» — словно умиляясь наивности юнца, содрогалась Мелисса. «Ничего. Мне нужен этот корабль. Там навигационная карта, хранилище данных. Весь тот безграничный набор знаний, который нам просто необходим, чтобы заполнить пробелы нашего отсутствия». «Так бери его», — тут же предложил Люций. «Возьму, но не все так просто». Первая беседа за долгие часы молчания явно пришла осмелись и по вкусу. «Это не наш корабль». Он принадлежит Росеофанов и настроен на генетический код своего владельца. А без него нам придётся непросто. Тогда какого чёрта тебе здесь надо?» Продолжал сокрушаться Люций. «О чём ты говоришь с ней? Что она хочет?» Пыталась понять происходящее Кэлли, но её слова явно терялись на фоне обрывистых хрипящих фраз неизвестного диалекта. «Не просто не значит невозможно», — отвечала Мелисса. Казалось, сквозь ее мерзкую гримасу можно было даже разглядеть надменную улыбку. «Есть ключ. Мы уже почти его заполучили, и вскоре он будет здесь, у меня. Ваши далекие предки, обнаружив его, не придумали ничего умнее, чем привязать его к палке как украшение. Ключ к вселенским знаниям использовали как посох для скота. Разве это не характеризует всех вас как ущербный жалкий юитт? «Всех нас? Ты тоже часть этого вида», — возразил Люций. «О, нет-нет. Что ты? Столь грубое сравнение почти оскорбительно. Я принадлежу Райсифириев, одной из древнейших в этом уголке Вселенной, и одной из самых могущественных. Но вот кто ты? Для меня по-прежнему загадка». милиса остановилась в нескольких метрах от Инженера и неспешно поднесла окровавленный кол к рту. Проведя языком по бордовым разводам остатков Карима, она словно погрузилась в транс. Глаза слегка закатились вверх, а в голове проносились образы последних минут жизни бедолаги. «Воспоминания людей так хаотичны», — продолжала она. «Их читать, словно собирать осколки сверхновой, бороздя просторы Вселенной. Но все же что-то различить можно». Люций Холл. Забавно, но этот бедолага до последнего верил, что ты понимаешь символы корабля лишь потому, что кто-то в детстве тебе нашептал их значение. Десяток лет он провел здесь и не смог прийти к простейшему выводу. Они заразили тебя. Заразили кровью, которую нашли здесь. Кровью древнего Афана. Кровью, которая на генном уровне помнит все. Языки, команды, шифры, карты. Возможно, это был даже твой корабль. Точнее, того, чья кровь течёт в твоих венах. Они использовали его гены в надежде, что это поможет выжить ребёнку, обречённому на смерть. А у них получилось. Удивительно и в то же время досадно. Кровь Афанов слишком сильна, и я не смогу тебя обратить в одного из нас. А значит, мне придётся тебя убить. «Убить, убить!» «Почему вы просто не можете убраться отсюда? Что вам от нас надо? Кто вы такие?» люци словно не замечая рассказ монстра, продолжал засыпать его вопросами. «Нам нужна армия!» Мелисса продолжала спокойным размеренным голосом делиться своими планами. «Если Тициан падёт, мы все умрём. Память и знания древнейшего вида исчезнут навеки. «Разве это недостаточно веская причина, чтобы закрыть глаза на некоторую излишнюю жестокость?» «Жестокость?» Инженер не мог поверить в услышанное. «Вы истребляете нас, словно животных!» «Будто наслаждаетесь каждой смертью и страданиями!» «Мы убиваем лишь слабых!» Создание настаивало на своем видении ситуации. «Тех, кто не сможет пригодиться в решающей битве...» И будет ли жалко несносной обузой. Достойные же пополняют наши ряды. Сильные, непокорные, своенравные, как она. С последней фразой милиса замолчала и жадно уставилась на дрожащую от страха девушку. Предвидя намерения создания, Люций слегка наклонил голову в сторону Кэйли. «Беги!» И тут же выкрикнул в лицо монстру. «Хочешь непокорности?» «Я устрою!» В тот же миг он бросился вперёд в сторону милисы а та рванула ему навстречу. Огромные лапы чудовища готовы были разорвать бедолагу, но Люций не уступал созданию ни в силе, ни в скорости. Кэйля, не теряя ни секунды, бросилась бежать прочь из ангара. Десятки монстров устремились следом. Схватка Мелиссы и Люция была невероятной. Удар за ударом он отражал все нападки чудовища, и с легкостью уворачивался от ее разящих когтей. Будучи без оружия, он снова и снова наносил столь сильные повреждения монстру, что, казалось, от некоторых ломались даже кости. Милиса с хрипом и шипением, выплевывая капли крови, продолжала борьбу. Люция было не узнать, словно он вспомнил не только забытые языки, но и искусство борьбы, которым явно не владел ранее. Он с лёгкостью обходил противника то сзади, то сбоку, попутно нанося череду ударов. Наконец, очередным резким рывком, он попросту перекинул через спину гигантского монстра и повалил его на землю. Сплюнув очередной изгусток крови, милиса медленно поднялась и с хрипом начала причитать. «Да, даже у Фириев есть свои слабости. А мне постоянно кипит борьба, словно две личности». Моя и этой докторшей, Мелисса Ричардс. Она то и дело пытается вернуть себе контроль над телом. Ха -ха. Конечно, у нее ничего не выйдет, но это чертовски отвлекает. И это должно меня растрогать? А Люций был готов вновь броситься в бой с ослабленным чудовищем. Нет, что ты, не это. Мелисса многозначительно уставилась в растерянные глаза инженера. В тот же миг раздался крик с противоположного конца ангара. Нет! Люций! Кэлли стояла в западне, в окружении десятка монстров. Стой! Хватит, я сдаюсь, тут же выкрикнул Люций. <рекленно> Сокрушилась от хриплого кровавого смеха Милиса. Ты просто жалок. Взял худшее от обоих видов. «Людскую глупость и афанский комплекс спасителя!» «Хватит, перестань, я сдаюсь!» Люций настаивал на своём. «Она не нужна тебе, возьми меня!» Мелисса приблизилась вплотную к инженеру и продолжила. «Ты плохо слушал меня, Люций. Сильная, непокорная. Как раз такие мне и нужны. Нет, прошу тебя!» Голос Люция заметно сбавил напор, взывая к человечности. «Ладно», — снисходительно фыркнуло чудовище. «Неохота марать свой рот кровью предателей. Так что она твоя. По крайней мере, то, что останется». Мелисса расплылась в своем зловещем оскале, а глаза Люция округлились от страха и ужаса. На мгновение он успел лишь перевести взгляд на стоящую вдалеке Кейли. И в ту же секунду свирепые твари набросились на неё со всех сторон. На его глазах в мгновение ока свора бездушных чудовищ разорвала юное создание в клочья. Остатки тела разлетались в стороны, окрашивая монстров в бордово-красный цвет их животного триумфа. А Люций не мог поверить глазам. Он не мог ни говорить, ни двигаться. Ничего. Словно в один миг из него вырвали всё то, что делало его человеком. Словно в одночасье все тросы, держащие его в этой реальности, были сорваны бесчувственным и беспощадным зверем. В голове в этот миг оставалась только пустота, опустошенность, полное безразличие ко всему, что последует. В его глазах не читалось ничего, кроме смирения и принятия неизбежности грядущего. Огромный костяной колмю лисы в этот самый миг устремился прямиком в сторону разбитого и изувеченного сердца инженера. Но для него, казалось, время замерло. В голове проносились образы юной Кейли Кэмпбелл. Очаровательные брюнетки с карими бездонными глазами, которая сумела разглядеть нечто большее под грязной изношенной робы инженера, которая смеялась над его шутками и толкала на авантюры. которая заставила поверить его в то, что, наконец, он больше не один, что есть кто-то, кому не всё равно, кто-то рядом. И вот воспоминания обрываются, и перед его взглядом лишь застывшие монстры с окровавленными пастями и когтями. Он перевёл взгляд на стоящую рядом Мелиссу, которая также, словно застывшая, с костяным колом, направленным на его грудь, ухмылялась своей гнилой улыбкой. Люций слегка повернул голову, чтобы осмотреться вокруг. Действительно, все происходящее в ангаре было словно повисшим во времени. Его мозг, почувствовав неминуемую гибель, ускорился в тысячи раз, обрабатывая информацию с такой скоростью, что казалось, будто время остановилось. Слепая ярость, подобно огромному снежному кому, начала набирать обороты в сознании инженера. В порыве эмоций он резким рывком и ударом в основание кала переломил его пополам. Схватив оторванный конец, он без раздумий воткнул его прямиком в голову застывшему монстру. Капли крови еще даже не успели проступить из окровавленного черепа создания, а Люций уже стоял возле разорвавших его подругу чудовищ. Хватая одного за другим, он играючи, мертвой хваткой, ломал им кости и шеи до тех пор, пока не остался стоять один в окружении застывших мертвецов. В ту же секунду время вновь приняло привычный ход, и все создания в ангаре упали замертво, не подавая ни единого признака жизни. Следом, обессиленный и изнеможенный, люци также повалился на колени, без малейшего понимания того, что делать дальше.